69. Сет загоняет лодку на гальку, выпрыгивает и швартуется. Эмори выкарабкивается за ним, поглядывая на туман. «Когда он будет здесь?» — спрашивает она вслух. «Через час», — отвечаю я. «При таком ветре, может быть, раньше». ты идет за ними, в деревню ее мысли путаются. Эмори пока не объяснила ей подробности убийству, но Тею это не волнует. «Главное, что это не она, остальное не важно». Она должна испытывать облегчение, и отчасти его испытывает. Но не оно переполняет ее сейчас. Не из-за него она чувствует себя такой легкой, словно вот-вот взлетит. Просто она так верила в свою вину, что была готова убить Хуэй, лишь бы замести следы. Скажи ей кто-нибудь раньше, что она способна на такую жестокость, она просто не поверила бы. Но теперь, обнаружив ее в себе, Тея находит в этом успокоение». Что бы ни случилось дальше, она знает, что ей хватит воли противостоять чему угодно. У нее болит голова. Соднят стертые руки. Она устала, промокла и выпучкалась с головы до ног. И все же чувствует себя обновленной, словно уже стояла на краю собственной могилы и вдруг оказалась на свободе. Впервые за много лет будущее не кажется ей зловещим, потому что она знает, опаснее, чем она сама в этом будущем никого нет». Все жители деревни собрались на прогулочном дворе, где составлены ящики с припасами, ждущие отправки в кальдеру. Т. с удивлением обнаруживает среди них ящики из Блэк-Хита, в том числе медицинские принадлежности и мешки с овощами. К станции канатной дороги несут на носилках хоэй Она лежит, сложив на груди руки и неглубоко дышит. Рядом с ней торопливо семенит Клара. «Когда вы все успели...» С благоговением спрашивает Тея. «Пока ты спала», — отвечает Эмори. «Разве не тогда на этом острове делаются главные дела?» Когда они приближаются к купальне, жители деревни прерывают свои разговоры и поворачиваются к ним. Увидев Эмори, они кричат от восторга, кидаются пожать ей руку, бросают к ее ногам улыбки, словно розы. Раньше они так встречали не ему думает Тея. На нее они реагируют в лучшем случае прохладно. В их взглядах Т. читает предательство и боль от осознания правды. Но она встречает каждый, устремленный на нее пристальный взгляд, не опуская глаз. Ее переполняет уверенность в себе. Пусть они опускают глаза, думает она. Их создали для того, чтобы подчиняться человеку, служить ему. В конечном счете, они всегда будут хотеть, чтобы я ими повелевала. Но Эмори не такая, как всем. Она родилась иной. Генетический поводок на ее шее был с самого начала затянут не так туго. Ничего это не заразно. Когда-то Тея даже находила это забавным. Какой бы мятеж ни зрел среди жителей деревни, его центр Эмори. Стоит разобраться с ней, и все остальное само встанет на место. «Где Гефест?» — спрашивает Тея, роясь в коробках. «Пока он жив, туман с каждой секундой подползает к острову». «Я два дня искала убийцу Ниемы, стараясь не думать о том, что будет, когда я его найду», говорит Эмори, игнорируя вопрос. «Я твердила себе, что решение не в моей власти, что все зависит от старейшин, но это не так. Мы не можем называть себя хорошими людьми, если просто отойдем в сторонку и позволим страшному случиться». «Понять не могу, о чем ты», — огрызается Тея. «Мы решили не казнить Гефеста», — твердо говорит Эмори. Мы обсудили это сегодня утром, и все согласились, что это не наш путь. Мы не убиваем других, даже если от этого зависит наше спасение. Поэтому мы эвакуируемся в кальдеру». Согласный ропот пробегает по толпе жителей деревни, которые прервали свои дела и наблюдают за спором. «Но в кальдере не хватит места для всех!» — возражает ошеломленная Тея. «Шестьдесят один житель деревни должен будет остаться здесь!» Она шарит по толпе взглядом, высматривая сомневающихся. «Как вы решите, кто это будет?» По толпе прокатывается волна беспокойства, и тут вперед выходит Томас. «Я останусь», — твердо говорит он. «Мне все равно скоро шестьдесят. Буду рад служить деревне, чем смогу». «Я тоже останусь», — вызывается Хусейн. «И я», — кричит Катя. «И я, я, я. Но это же нелепо!» Вскрикивает Тэ, всматриваясь в добровольцев из деревни. «Вы хотите умереть, чтобы спасти убийцу?» «Да, ведь иначе мы сами станем убийцами», говорит Магдалина, обнимая за плечи своего сына Ширко. «Доброта всегда важнее всего», добавляет она. «Мы приняли решение, Тея», говорит Эмари, «и просим тебя уважать его. Больше никаких убийств, неважно зачем или почему». Тея недоверчиво фыркает. «И что вы будете делать с Гефестом? Об этом вы подумали?» «Мы попросим его работать», — ворчливо говорит Сет. «Он будет сам выращивать себе еду и найдет хобби, как мы. Он многому может нас научить. Он будет полезен». «Да он поубивает вас! Всех до единого!» Жители колеблются и смотрят на Эмори, словно ища в ней силы. А она не сводит глаз Стеи. «Мы так решили». — повторяет она. «Да вы все спятили!» — говорит Тея э, в отчаянии, вскидывая руки. У нее есть еще аргумент, но по выражению их лиц она понимает, что переубеждать их бесполезно. С таким же успехом она могла бы попытаться добросить камнем до солнца. «Хорошо. Если вы хотите, мы обосновимся в саду кальдеры. Где вы будете, то и дело выслушивать мои объяснения о том, как вы ошиблись сейчас». Она сокрушенно вздыхает. «Расскажи мне все, я поговорю с Гефестом. Для всех будет лучше, если он узнает правду от меня».